Глава 10. Человек никогда не реализует всех своих возможностей, пока остается прикованным к земле. Мы должны взлететь и покорить небеса. Икар. Ты уверен, что мы способны управиться с Деволом, Аас? Я осознавал, что за последние несколько дней задал этот вопрос бесчисленное количество раз, но все еще нуждался в успокоении. «Да расслабишься ты или нет, малыш?» — проворчал Аз. «Я ведь был прав насчет бесов, не так ли?» «Полагаю, так», — неуверенно признался я. «Мне не хотелось говорить о Азу, но я был не в восторге от этой истории с бесами». Чересчур рискованно для моего душевного спокойствия С той встречи мне все время снились кошмары, где фигурировали бесы и арбалеты Посмотри на это так, малыш Если нам хоть чуть-чуть повезет, то этот тип фрумпель Сумеет восстановить мои способности Это вызволит тебя из опасного положения Наверное, да, согласился я без энтузиазма Он несколько раз выдвигал этот довод с тех пор, как узнал о фрумпели, И каждый раз, когда он это делал, у меня возникало все то же чувство беспокойства. «Тебя что-то тревожит, малыш?» — спросил Ас, чуть склонив голову. «Ну, это... Ас, если ты вернешь себе способности, ты все еще захочешь держать меня своим учеником?» «Именно это и грызет тебя?» — он казался искренне удивленным. «Конечно, захочу. За какого мага ты меня принимаешь?» «Я, выбираю учеников, никак попало». «И ты не считаешь меня обузой?» «Сперва, может, и считал, но не теперь. Ты был при завязке этого дела с и заслужил право присутствовать при его завершении». «По правде говоря, я совсем не жаждал находиться поблизости, когда Аа столкнется с Иштваном, но это, похоже, было ценой, которую мне придется уплатить, если я намерен продолжать общение с аазом «Ммм... «Да, малыш». «Можно один последний вопрос?» «Обещаешь?» «Как это?» «Ничего, какой вопрос, малыш?» «Если ты вернешь свои способности, а я по-прежнему буду твоим учеником, в каком измерении мы будем жить?» хм, честно говоря, я не думал об этом. Вот что я тебе скажу, мы решим этот вопрос в свое время, лады?» «Лады, ас». Я попытался больше не думать об этом. Может быть, Ааз прав, нет смысла беспокоиться о проблеме, пока мы наверняка не знаем, что она существует. Может быть, он не вернет своих способностей. Может быть, в конце концов, это мне выпадет драться с Иштваном. Ничего себе перспектива! Эй, следи за зверем, малыш!» Голос Ааза оборвал цепочку моих мыслей. Мы вели между собой боевого единорога, и зверь выбрал именно этот момент, чтобы показать норов. Он заржал и поднялся на дыбы, а затем уперся ногами в землю и замотал головой. Аас протянул руку, пытаясь схватить его за узду, и в ответ на свои усилия заработал крепкий удар рогом в предплечье. — Спокойно, Лютик, — льстиво сказал я, — вот так, хороший мальчик. Зверь откликнулся на мои уговоры и притих. Некоторое время он нервно рыл копытом землю и, в конце концов, потерся мордой о мое плечо. «Жест этот был, хотя и дружелюбен, но небезопасен, когда им награждает тебя единорог». Я нырнул под его раскачивающийся рог и быстро огляделся вокруг. Сорвав с ближайшего куста оранжевый цветок, я протянул его единорогу на вытянутой руке». Он принял подношение и начал довольно жевать. «По-моему, этот зверь не любит демонов», — мрачно проворчал Аас, потирая ушибленную руку. «Что ж тут удивляться?» — отозвался я. «Я хочу сказать, он ведь был скакуном охотника на демонов». «Тебя он, однако, принимает неплохо», — заметил Аас. «Ты часом не девственник?» «Разумеется, нет», — ответил я самым обиженным тоном. «На самом деле Аас не ошибся». Но я скорее предпочел бы оказаться скормленным слизнякам вампиром, чем признаться в этом. Кстати, коли речь зашла об охотниках на демонов, тебе лучше проверить, как там наш друг. Предложила Ас. Неприятно будет, если у него отломится рука или еще что-нибудь, прежде чем мы вернем его к жизни. Я пошел проверять для статуи квигли мы смастерили волокушу чтобы не приходилось каждый раз ее грузить а вечером разгружать не говоря уже о такой непростой работе как седлать и расседлывать боевого единорога вместе со статуей квигли на волокуше помещалась большая часть его снаряжения и доспехов чему единорог похоже был безмерно рад волочить этот груз было явно легче чем нести на своей спине с ним кажется все в порядке ас доложил я «Хорошо», — ответил он, — «мне крайне неприятно было бы думать, что он может стать жертвой несчастного случая». ас по-прежнему был не слишком доволен нашими спутниками. Я с трудом убедил его не бросать их, а взять с собой. Я тогда выдвинул довод, что они могут нам пригодиться в торге с деволом или когда мы, наконец, в открытую померяемся силами с Иштваном. На самом деле побуждения мои были совершенно иными». Я чувствовал себя немного виноватым из-за того, что подставил Квигли под удар бесов и не хотел, чтобы на него обрушились еще какие-нибудь беды. «Путешествие стало бы намного легче, если бы мы его восстановили», — с надеждой предложил я. «Забудь об этом, малыш». Но ас, я сказал, забудь об этом». «Лучше вспомни, что основное провождения данного джентльмена состоит, судя по всему, в розыске и убийстве демонов». «Так вот, я понимаю, конечно, что мое обаяние могло заставить тебя позабыть этот факт, но я демон, и в качестве такового совершенно не собираюсь брать в попутчики живого, дышащего и, самое главное, функционирующего охотника на демонов». «Но ведь мы его уже раньше одурачили», — возразил я. «Это не навсегда. Кроме того, когда ты мыслишь практиковаться в магии, если его оживить». «Пока мы не встретимся с Деволом, ты все еще наша самая лучшая ставка против Иштвана». Мне хотелось бы, чтобы он перестал упоминать об этом. Мне становилось очень неуютно, когда он это делал. Кроме того, я не мог придумать, что на это возразить. «Я полагаю, ты прав, Аас», — признал я. «Тебе лучше поверить, что я прав». «Между прочим, поскольку мы, кажется, все равно остановились, это вполне подходящее время для твоего следующего урока». «Я воспрял духом. Мне, конечно, не терпелось развить свои магические способности, но, кроме того, в предложении Аза я увидел молчаливое признание, что он покамест доволен моими успехами в прежних уроках». «Ладно, Аз», — согласился я, накидывая поводье единорога на ближайший куст, «я готов». «Хорошо!» — улыбнулся Ас, потирая руки. «Сегодня мы будем учиться летать!» Я снова пал духом. «Летать?» — переспросил я. «Именно так я и сказал, малыш. Летать! Волнительно, не правда ли?» «Почему?» «Что значит «почему»?» «Всегда с той поры, как мы бросили ревнивый взгляд на воздушных тварей, мы хотели летать!» «А теперь ты получаешь шанс этому научиться! Неужели не волнительно?» — Я хочу сказать, почему я должен хотеть научиться летать. — Ну, потому что все этого хотят. — Я нет, — твердо заявил я. — Почему нет? — Хотя бы потому, что боюсь высоты, — ответил я. — Это не причина, чтобы не учиться, — нахмурился ас А я еще не слышал ни о каких причинах, по которым мне следовало бы это делать, — нахмурился я в ответ. — Слушай, малыш, — принялся увещевать меня ААЗ, — это не столько полет, сколько... «Плавание в воздухе. Разница от меня ускользает», — сухо заметил я. «Ну, хорошо, малыш, подойдем с другой стороны. Ты ведь мой ученик, так?» «Так», — согласился я, подозревая подвох. «Так вот, я не собираюсь держать ученика, не умеющего летать. Понял?» — прорычал он. «Хорошо, ас. И как же это делается?» Я умел признавать свое поражение. «Вот так-то лучше. На самом деле тут...» Не нужно ничего нового, ты все уже знаешь. Ты ведь умеешь левитировать предметы? Я в замешательстве кивнул. Ну так вот, все эти полеты сводятся к левитированию себя самого. Это как? Вместо того, чтобы стоять на земле и поднимать предмет, надо отталкиваться от земли усилием воли и поднимать себя самого. Но если я оторвусь от земли, откуда же я буду черпать энергию? Из воздуха. «Давай, малыш, ты же маг, а не какой-нибудь там начинающий колдун!» «Начинающий колдун? А, забудь! Я имею в виду, что ты не привязан ни к одному из четырех начал. Ты маг. Ты их все контролируешь, или, по крайней мере, воздействуешь на них и черпаешь из них свою мощь. Когда ты летаешь, надо просто черпать ее из воздуха, а не из земли. Вот и все!» «Ну, если ты так говоришь, ас, — с сомнением произнес я, — «Хорошо, прежде всего найдем силовую линию». «Но мы же с нее ушли, когда отправились искать девола», — возразил я. «Малыш, силовых линий великое множество. Одно лишь то, что мы покинули какую-то наземную силовую линию, не означает, что нам их больше не достать. Проверь-ка, нет ли силовой линии в воздухе». «В воздухе? Поверь мне, малыш, поищи». Я вздохнул, закрыл глаза. Обратив лицо к небу, я пытался представить себе обоюдоострое копье. Сначала я не мог этого сделать, а затем вдруг сообразил, что вижу копье, но иное. Оно было не таким ярким и мягко светилось ледяной голубизной. «По-моему, я нашел его, ас ухнул я. «Бледно-голубое, верно?» — саркастически усмехнулся ас «Да, но не такое яркое, как то предыдущее» оно вероятно дальше от линии, но это не страшно оно достаточно к ней близко чтобы черпать энергию ну попробуй малыш зацепись за эту силовую линию и отталкивайся от земли, но не торопись я сделал как он сказал мысленно потянулся перекачивая энергию из этого ледяного ведения Прилив сил, которые я ощутил, не был похож на те, что я испытывал прежде. Когда я раньше вызывал мощь, я ощущал тепло и напряжение, а на этот раз почувствовал прохладу и расслабленность. Поток энергии действительно заставлял меня чувствовать себя более легким. «Отталкивайся, малыш!» — прозвучал голос Аза. «Мягко!» Я лениво коснулся мыслью «Земли», лишь мимоходом осознавая то любопытное ощущение, когда ничего не чувствуешь под ногами физически. «Открой глаза, малыш! Поправь свой дифферент!» На этот раз голос Ааза донесся с какого-то странного места. Я удивленно распахнул глаза. «Я плавал в десяти футах над землей под углом и быстро поворачивался в горизонтальное положение. Я летел!» В тот же миг земля качнулась ко мне. Я успел пережить одно мгновение изумленной озадаченности, прежде чем земля врезалась в меня с зубодробительной реальностью. Какой-то миг я лежал и с трудом втягивал воздух обратно в легкие, гадая, не сломал ли я чего. «С тобой все в порядке, малыш?» Надо мной вдруг обрисовался ас. «И вообще, что случилось?» «Я... я летел», — выдавил я наконец из себя. «Да, ну и что?» «А, уразумел». «Ты был настолько удивлен, что забыл поддерживать приток энергии, верно?» Я кивнул, будучи не в состоянии говорить. «Из всех тупых...» «Слушай, малыш, когда я говорю тебе, что ты будешь летать, верь этому». «Но?» «Никаких «но!» «Либо ты веришь в меня, как в учителя, либо нет. Тут не может быть никаких «но!» «Извини, ас. Дыхание вновь вернулось ко мне. «А, я не собирался вот так набрасываться на тебя, малыш. Но ты чуть не до смерти напугал меня этим падением. Ты должен понять, что теперь ты принимаешься за очень мощную магию. Ты должен ожидать, что она сработает. Внезапный срыв контроля в неподходящий момент, как в этот раз, может убить тебя или меня, если уж на то пошло. Я постараюсь запомнить, ас Мне попробовать еще?» «Передохни несколько минут, малыш. Полет может потребовать от тебя много сил даже без падения». Я закрыл глаза и ждал, пока у меня не перестанет кружиться голова. «А-ас», — позвал я наконец, — «да, малыш, расскажи мне об извере. Что тебя интересует?» Мне просто пришло в голову, что эти бесы казались смертельно напуганными, когда поняли, что ты изверг. «Какой репутацией пользуется твое измерение?» «Ну, — начал он, — извр — самодостаточное измерение, не жалующее чужаков. Может быть, наши бойцы и не самые-самые, но они достаточно близки к этому статусу, и демоны из других измерений предпочитают уступать им место. Технология и магия существуют у нас бок о бок и переплелись друг с другом. В общем и целом это создает весьма мощный и запутанный узелок. Но почему кто-то этого боится? Как я сказал, на извре есть много притягательного. Одним из побочных эффектов успеха является обилие прихлебателей. Был момент, когда мы чуть не утонули в массе беженцев и иммигрантов из других измерений. Когда они стали слишком уж досаждать, мы положили этому конец. «Как?» — нажал я. «Во-первых, взяли и вытурили всех посторонних, кто не дотягивал до первой планки налогообложения». А потом в качестве добавочной страховки стали поощрять распространение слухов об определенном антиобщественном поведении извергов по отношению к выходцам из других измерений. «Каких это слухов?» «О, самых обычных, что мы едим своих врагов, пытаем людей для развлечения и придаемся половой практике, считающейся сомнительной по стандартам любого измерения». «Люди не знают, сколько тут правды, а сколько преувеличения, но никто из них не рвется выяснить это из первых рук». «А сколько в них правды, ААС?» – спросил я, приподнимаясь на локти. Он нехорошо улыбнулся. «Достаточно, чтобы поддерживать правдивость этих слухов!» Я было собрался спросить, что требуется сделать для того, чтобы считаться иммигрантом, дотягивающим до планки но решил пока с этим повременить».